Глава д е с я т а л е р а ты чего не в спортивном зале?» Сашкин голос в трубке звучал как-то странно, будто она прикрывала трубку рукой. «Я заехала, а тебя нет?» «Я заболела», — прошептала Валерия. «Что с тобой?» — встревожилась подруга. «Ничего страшного. Легкая простуда. О как! Где это тебя угораздило простудиться? Чё-то странно». Сашка не поверила. Она знала прекрасно, что Лера в скверную погоду кутается и при легком ветре надевает шапку и обматывается шарфом. Подруга просто не могла знать, что вчера утром Лере пришлось больше часа простоять под проливным дождем в соседнем дворе, где работали оперативники, которых она сама и вызвала. Она просто шла на работу, просто решила срезать путь, через соседний двор к остановке. Там и лужи были мельче, и асфальт новее, и не приходилось на выщербленных участках тротуара идти на цыпочках. Она почти бежала, понимая, что немного опаздывает. А все из-за Орлова. Подумать только, он приготовил ей завтрак. Пока она была в ванной, принимала душ, сушила волосы, красилась, он хлопотал в их общей кухне. а потом, извинившись за грубость накануне вечером, пригласил к столу. «Не знал, что вы любите, купил то, что счел необходимым», проговорил он, старательно пряча глаза. Купил он свежий хлеб, йогурты, яйца, масло, и даже кашу попытался сварить из овсяных хлопьев. У него не вышло, ложка торчала копьем из застывшей серой массы, но кофе у него вышел отменным. и она, вопреки правилам, просидела за утренним столом чуть больше положенного времени. Они почти не говорили. Ели, пили кофе, слушали новости. Лера положила мобильник на стол, включила любимый новостной канал. Ничего необычного, просто новости, просто события, просто жизнь большого города. Ничто не затронуло их лично. «Скоро выпадет снег», — вдруг сказал Орлов, — когда она встала и понесла свою тарелку с чашкой в раковину. «Да, наверное», — последовал ее глупый ответ. Она даже глаза закатила, стоя к нему спиной. Никогда не чувствовала себя такой косноязычной, ни в одном обществе. Это Тарлов как-то по-особенному на нее действовал. «Вы на лыжах ходите?» «Немного». «Любите?» «Немного». Ее глаза снова ушли под лоб. «Ну что за дура!» «У меня есть возможность снаряжения. Если пожелаете, можно как-нибудь в выходной...» Неуверенно произнес Орлов за ее спиной. «За городом покататься». «Можно». Она повернулась к нему с улыбкой. «Но для начала надо дождаться, когда выпадет снег». Из подъезда она выбежала в прекрасном настроении. В голове бродили шальные смелые мысли о том самом избраннике, о котором она мечтала. И эти шальные мысли неуверенно обтесывали образ Орлова под ее идеал. Она про себя посмеивалась, срезая путь к остановке, и, свернув за угол, едва не наступила на какого-то пьяницу, развалившегося прямо у стены дома. «Нажрутся с утра, сволочи!» прошипела попавшаяся ей навстречу пожилая женщина с собакой, и народ пугают. Испугать ее было сложно, вид у женщины был воинственный. А вот собака ее вела себя очень трусливо, выла, поджимала хвост, садилась в лужу. Лере пришлось их обходить стороной, и получилось так, что ножки ее, обутые в высокие кожаные сапоги на шпильке, протопали в непосредственной близости от пьяницы уснувшего прямо на земле, прямо о физиономии в кирпичи. Она потом никому, даже самой себе, не смогла объяснить, что именно ее насторожило в этом спящем человеке. То ли то, что он совсем не шевелился, совсем-совсем, а спина-то должна была двигаться, он же должен был дышать. То ли то, что одежда на мужчине была чистой, добротной, никак не смахивающий на неряшливое тряпье сильно пьющего человека. Уж она-то в этом деле теперь была знатоком, насмотрелась на соседа. А может, ее насторожило поведение собаки, которая продолжала выть и сидеть задом в луже. «Послушайте», — растерянно обернулась она на женщину, «а ведь он не дышит, мне кажется». Потом то же самое показалось и женщине. Она подошла ближе, волоча на поводке упиравшегося пёсика. И даже присела и носом шумно повела. — Ну да, не видно, и спиртным не пахнет. Ой, а вдруг ему плохо? Вдруг сердце? А вдруг он правда умер? Давайте посмотрим. Её налившиеся любопытством глаза призывно глянули на Леру. Посмотреть должна была она. И она послушалась. Дура обреченная. Она присела перед мужчиной, который лежал, уткнувшись лицом в стену, тронула его за плечо и потянула, пытаясь опрокинуть. Он легко повернулся, падая спиной на мокрый асфальт. И они обе завизжали. Лера чуть тише, женщина громче Леры и громче собаки, которая рвалась с поводка. И потом началось... Они вызвали полицию, скорую, долго отвечали на вопросы. В машину лично Леру никто не пригласил. Отвечать на вопросы ей пришлось прямо под дождем, и она промокла насквозь. И уже через час этих водных процедур у нее зуб на зуб не попадал. Она вернулась домой, предупредив на работе, что задержится, переоделась во все сухое и снова поплелась на улицу, но теперь уж она вызвала такси, идти до остановки сил не было. И от холода, который не проходил, и от ужаса. Такое пережить. Мало что человек, а до которого она дотронулась, оказался мёртвым, так он оказался ещё и мёртвым участковым, с которым она неоднократно вступала в неприятные споры. Так ещё и вспомнилось, что минувшей ночью Орлов которого она уже пыталась примерить под образ своей мечты, выходил куда-то из дома. Она отчетливо слышала стук входной в двери, когда он уходил. А вот когда пришел, не слышала, уснула. А вдруг это он? Вдруг это он убил участкового? Отомстил за то, что Игнат Сергеевич пользовал его комнату, как хотел. За то, что тот пропустил момент, когда бывшая жена Орлова куда-то пропала. Он же любил ее, наверное. — Сашка, ты чего шепчешь? — спросила она хриплым голосом. — Спит, что ли, кто? — Ты в зале или нет? — Уже нет, — вздохнула подруга. — Тебя там не оказалось. Стану я в одиночестве свой выходной на качалку тратить. Как же? — Дома я. Дети спят. Слушай, может, я к тебе? — Нет, нет, не надо. Я сейчас таблеток напьюсь и спать буду. За выходные надо отлежаться, чтобы в понедельник огурцом. — Да. Ответ Саши не понравился. Она тут же что-то заподозрила. — Что-то ты темнишь, подруга. Ладно, не хочешь, не говори, потом расскажешь. Я сегодня вечером все равно к тебе приеду. Привезу тебе апельсинчики, яблочки и все такое». «Готовь рассказ!» «О чем?» Лера зажмурилась. Сашка была просто чекистом каким-то. Скрыть от нее свое настроение не удастся, придется выкладывать все-все-все, включая правду о запретных мечтах. И про о р л о в ы в том числе. И Лера заранее знала, что роман с уголовником, о котором мечтала Лера, подруга не одобрит. Нет. «Обо всем!» Готовь рассказ, дорогая, о том, например, что такого ты от меня скрываешь, за что я могу тебя заругать, и отключилась. Лера провалялась в кровати еще полчаса, потом спустилась вниз и прямо в пижаме пошла в кухню. Потому что переодеваться не хотелось, знобила. Потому что Орлова не было слышно, может, спал. А может, снова ушел, пока она дремала. Орлов сидел в кухне и читал что-то в мобильном. «Новое приобретение», — догадалась Лера. «Еще вчера утром у него телефона не было. Новости они слушали с ее телефона, и номером своим он не делился». «Доброе утро», — буркнула она, подходя к плите. «Что пишут?» «Да вот, пишут, что нашего участкового убили». «Надо же», — последовал краткий ответ. т Голос Орлова был ровным. Понять, радуется он или переживает по факту страшной гибели их участкового, было невозможно. «Я знаю», — ответила Лера, зажгла огонь, поставила чайник. «Это я вызвала полицию». «О как!» — проскочило легкое удивление в возгласе ее соседа. «Зачем?» «Нашла. Ты его нашла». Они вчера утром решили, что они станут друг другу выкать, им жить бок о бок. Решили, что лучше говорить друг другу «неформальная ты». Да, чуть не наступила на него. Навстречу женщина с собачкой шла. Пришлось посторониться, а там мужчина у стены лежит, будто спит. А он не спал, оказывается. А он был убит, закончил за нее Орлов. Лера резко обернулась. Глянула на него. Выглядел ее сосед как обычно, то есть совершенно расслабленным, равнодушным, взгляд пустой. «Ты знал его?» «Кто не знал Себрова Игната Сергеевича? Его знали тут все». «Хороший участковый», — сделал он р а к о ч у щ и й нажим на слове «хороший». «В курсе всех дел был». «Всех». Ой, как нехорошо у нее внутри заныло от его слов. Как сделалось тошно и страшно, а он будто не замечал ее бледности, будто не слышал, как часто она задышала. Он присутствовал, когда за мной менты пришли. А как же без него? Он помогал моей Ирке у меня половину квартиры отсудить. Просто адвокатом ее личным заделался. А вот куда она потом подевалась, не знал. Странно. все знал а это нет ты говорил с ним после того как вернулся лера схватилась за горло и закашлялась дыхание перехватило странное удушье то ли от простуды то ли от его слов звучало все как исповедь или показания но почему он ей обо всем говорит а как же мне было с ним не говорить валерия криво ухмыльнулся орлов методично двигая пальцем по экрану новенького мобильника. И оно условно досрочным. Мне на учет надо было встать. Участкового в известность поставить. Все сделал, как законопослушный гражданин. А ты чего это так напряглась? И он очень нехорошо посмотрел на нее. Опасно. Нет ничего. Она резко отвернулась к плите, где закипал чайник. «Думаешь, это я его?» Снова голос ровный, без эмоций. «Ничего я не думаю». «Думала, думала, и еще как. Куда-то он ночью выходил. Как раз той ночью, когда убили Себрова. Она долго простояла под дождем, отвечая на вопросы оперативников. Кое-что слышала. В частности, слышала, как эксперты называли приблизительное время наступления смерти Себрова. Смерти — от ножевых ранений. Это было как раз то время, когда Орлов выходил из дома. «Это не я, Лера. Мне незачем было убивать его. Лично мне он ничего не сделал. А то, что у крутил какие-то дела с моей комнатой... Ну что ж, получалось, значит, молодец. Мне плевать, если честно. Признаюсь тебе по секрету. Эта комната не единственное место, где я могу жить. Да?» Спросила из вежливости, просто чтобы не молчать и чтобы он не думал, что она думает, что он... т ф у совсем запуталась. Лера ополоснула заварочный чайник. Всыпала горсть элитного чая. Сашка привезла ей в подарок из Индии. Залила кипятком. По кухне поплыл неповторимый аромат разворачивающихся чайных листьев. «Я пирожные купил», — проговорил Орлов. «Хорошая кондитерская», — в паре кварталов отсюда. Всегда была такой. За то время, что я сидел, ничего не поменялось. Выпечка все такая же замечательная. Попьем чайку? Попьем. Лера не стала переодеваться. Ее толстая мохнатая пижама цвета кофе годилась для завтрака. Она поставила чашки на стол, он достал из холодильника пирожные, холодильником он пользовался ее. Как-то так пошло сразу, по умолчанию. Расселись, взяли по пирожному из коробки. И вдруг Орлов сказал. «Они придут сюда. Непременно придут». «Кто?» Она округлила глаза, рука с пирожным повисла в воздухе. «Полиция. Они придут». «Зачем?» — в горле снова сделалось тесно от воздуха, рвущегося из груди. «Станут задавать вопросы. О чем?» «О моем алиби. И Орлов снова нехорошо глянул на нее. Опасно. Оно у тебя есть?» «Все зависит от тебя, Лера», — произнес он вкратчиво и откусил половинку плоского бисквита с пышным кремовым пионом. «От меня? А я... А я что?» Она положила пирожное обратно в коробку, схватилась двумя руками за горячую чашку. Она все поняла. Она должна будет подтвердить перед полицией, что он никуда не выходил той самой ночью, когда убили их участкового, что он был дома, сидел в своей комнате. Но он же выходил, выходил, и когда он вернулся, она не слышала. «Ты должна сказать им, что я никуда не отлучался». «И все». Он лениво повел плечами. «Это просто». «То есть я должна соврать?» «Ты же... ты же выходил». «Да, я выходил, чтобы выбросить на свалку стол нехорошего человека, который тебя изводил. Ты утром, когда пошла на работу, видела стол на лестничной клетке?» «Нет». — мотнула она головой, отяжелевшей от гадких мыслей. — Вот, с т а л о не было. Потому что это я его разобрал на части и частями вынес. За три раза вынес. И меня никто из соседей не видел. Никто, кто бы мог сказать. Да, условно досрочно освобожденный гражданин Орлов хлопотал по хозяйству. Раз не может никто этого сказать, значит, что? — Что? — Она сделала глубокий глоток и тут же обожгла н е б а Сильно обожгла, даже слезы выступили. «А то Лера!» Орлов повысил голос, прекратив на время кусать пирожное. «Что раз никто не может подтвердить мою непричастность к преступлению, значит, я автоматически становлюсь подозреваемым». «А я не трогал этого козла. Я даже его не видел тем вечером». «Я разобрал стол». и за три раза оттащил к мусорным контейнерам. Все. Немного постоял у подъезда, подышал воздухом и вернулся. Полчаса, — подсчитала она мысленно, — максимум минут сорок. А Орлова не было куда дольше. Она долго ворочалась, не могла уснуть, и что-то не слышала, чтобы он возвращался в течение часа. Он был где-то еще. Если не причастен к преступлению, почему не говорит, где он был? — Хорошо, я скажу, как ты хочешь, — проговорила она, сделав еще три г л о т к а чаю. Но... — Но ты расскажешь мне, где ты был? Хорошо? Честно расскажешь. Он минуту рассматривал ее, спутавшиеся после подушки волосы, которые она осколола кое-как. В глаза так и не глянул. «Хорошо, я расскажу тебе, но не сейчас. И спасибо, что согласилась помочь, и помни». И он неожиданно коснулся ее щеки. Нежным, приятным оказалось это прикосновение. Я его не трогал. Звонок в дверь раздался почти сразу после его слов. «А вот и они», — проговорил Орлов со вздохом. «Кто они?» Она сцапала толстую пижаму на груди горстью. «Кто они?» «Господа полицейские. Иди, встречай. Я их тут подожду».